Глава 23. На хмурой физиономии учителя появилась ехидная улыбочка, обнажившая кривые зубы. Он уже предвкушал, как лже Поттер застынет парализованным, а затем провалится в Тарта Заговорщики заранее подманили под площадку на близкий к поверхности подземный горизонт несколько бестолковых антеров и ждали только нужного момента, чтобы закинуть к ним у Резкий рост рабочих особей возбудил бы в них небывалый аппетит. Игла, подталкиваемая слабеньким воздушным заклинанием, шла аккурат в зеленую шейку нашего героя, дезориентированного поведением парящего камня. Лица студента светились лучезарными улыбками, ширихари в виде лишь беспомощный задохлика перед заданием препода. Не дождавшись конкретного предложения от помощника, Олег взял решение опасной ситуации в свои руки. Он оперативно скастовал сильный встречный ветер, Порыв захватил медленно парящий камень, заряженный по самые неболуся энергии, как авиабомба, и ускорил его в обратную сторону. Вокруг двигающегося по волшебству дротика произошла борьба стихий, в результате которой сила, приложенная Беркутовым, превысила каст подпоганца и, частично ослабнув, увела снаряд в сторону от цели. Облом с камнем порушил и без того слабую дисциплину в учебной зоне. Ученики от смеха хрюкали, сучили ножками, валяясь под сидениями, «Из какой дыры тебя, хламон, откопали?» — заорал обескураженный убийца, искренне не понимая, почему он промахнулся. «Посмотри, что ты сделал с однокурсниками! Кто теперь их будет откачивать? Они уже дышать не могут от смеха! Сорвал мне урок! Зря тебя перевели на наш!» Тут на полуфразе возникла сильнейшая вибрация пространства, разрушающая каменный навес над головами студентов. Это камешек, гонимый ветром, достиг кряжа. Булыжники, щебень и пыль посыпались сверху, заваливая всех ровным слоем. Реально досталось только учителю-самозванцу, потому что остальные, как специально, уже заранее лежали от смеха под столами. Когда прибежали спасатели и откопали пострадавших, на подпаганца пришлось затратить много восстановительных микстур, но избавить его от заикания и бледного цвета кожи им так и не удалось. «Мало ему досталось!» Он-то меня планировал убить по-настоящему. А мы его лишь до три сучки довели. Недовольно про себя пробурчал полковник, выплевывая землю и вылезая из-под завалов. Расплата их ждет еще впереди. Если верить твоей потихоньку восстанавливающейся памяти, то получат они по полной. Сможем зарядить магическое ядро темной энергии до предела. Нанит поддержал хозяина своим оптимизмом. Ладно, уговорил. Не будем жалеть негодяев. Но на одну мою память не стоит полагаться. Когда там у нас следующий урок?» Человек в лечении оркастра, трансгрессировал в кондиционированный приемный холл башни. Вон доска объявлений гласит, что следующим по расписанию стоит урок по боевой магической подготовке. Примечание. По техническим причинам производится замена преподавателя для нашей группы и ее слияние с другой. Занятие будет вести магистр-воин Умронер, оркастр. Через 10 часов всем студентам необходимо прибыть на 114-й этаж. Вход на тренировочную площадку через аудиторию, номер и скин транслировал информацию из голографической доски, установленной посреди огромного зала и демонстрирующая каждому желающему то, что ему нужно узнать. «Тогда отправляемся к нашим строптивым киборгам. Им давно надо прочистить мозги». Землянин уже оправился от сильной жары и снова был активен и бодр. Знание всех кодов безопасности позволяло ему свободно перемещаться по всей планете. Перерабатывающая фабрика встретила человека разрухой и полумраком. Чита андроидов бродила по помещениям, не производя никаких полезных действий и ломая все на своем пути. Э, -э так дело не пойдет. Их помешательство зашло слишком далеко. Нужна срочная коррекция мотивационных блоков. Космонавт встал на пути бредущей и ничего не замечающей Марты. Кибердевушка сначала попробовала оттолкнуть своего создателя как препятствие, но ударившись узнала, кто перед ней стоит. Глаза дроидессы загорелись красным светом. «Убийца!» — зло прошипела она, выпуская из пальцев заточенные когти лезвия. В этот момент Олег ловко уклонился от ее выпада и положил руки к ней на плечи. Из них выскочили струны и вонзились в места сосредоточения периферийных и центральных логических центров. Она больше не сопротивлялась, плечи расслабились, свет в очах погас. «Приказывай, о командующий, я повинуюсь!» Ровным электронным голосом оповестила она о том, что ее программа полностью поменялась. «Ты столько обновлений там удалил. Я просил только последние события. Вижу, это сырая версия алгоритма интеллекта 2.0, того, что мы установили Василию еще на астероиде». «Совершенно верно. Весь последующий наращенный личностный блок был спутан и поврежден. То, что там происходило, тебе лучше не знать. В их головах гнездятся настоящие кибердемоны». Дальнейшее функционирование данной испорченной программы стало опасным для окружающих. Василия также нужно подвергнуть деструкции личности. Олега остро кольнуло в сердце. Несмотря на полный медицинский контроль со стороны симбионта, ему было жаль свое детище. Получается, он, как нерадивый родитель, не смог правильно воспитать своих детей и теперь вынужден стереть следы своего эксперимента по созданию искусственных людей, убить зарождающуюся расу на корню». Хозяин, поспеши с решением. Василий синтезирует плазменное орудие. Его агрессивные намерения легко считываются. Рекомендуется срочное вмешательство. Поторопил на нит Хорошо, действуй. С болью в сердце подтвердил операцию человек. Он закрыл глаза и не стал смотреть, как извивается опутанный струнами Вася. Не стал слушать проклятия в свой адрес, отгородившись внутренним барьером от акустического канала. Ему трудно было взглянуть в глаза существа, в которых постепенно угасал разум и невыносимо стыдно за свое бессилие и провал. Когда обработанный киборг вытянулся перед ним в покорной стойке, Беркутов не выдержал и произнес. «Простите меня, я не справился. Мне не стоило за это браться с самого начала». Перейдя на мысленный канал, сформировал императивы помощнику. «Симбионт, загрузи им задачи. Мирный режим функционирования. Поддерживать порядок. Продолжать переработку отходов. Изготовить точную копию орла». Боевой режим функционирования. Оборонять планету от вторжения. Уничтожать любое существо из темных миров. На следующее занятие землянин прибыл в крайне удрученном состоянии. Со злой гримасой на лице он одним из первых вошел в аудиторию, получив одобрительный кивок от сородича преподавателя. Тот, заметив земляка, великодушным жестом показал на наиболее хорошо сохранившиеся в найденных подземных запасниках экземпляры учебной магической брони и оружия. «А что мы в прошлый раз не догадались первыми заявиться? Тут можно выбрать кое-что и для повседневной носки по ночному пригороду. Берем вот этот славный топор и кольчугу. А лук не одевай. На тебе он будет смотреться, как на рабите шапка-ушанка. Типичный сельский рыбак с удочкой за спиной». Скоредный нанит немедленно приступил к учету имущества. Топор крупными размерами лезвия и длиной топорища хорошо подходил к конституции Аркастра, Настоящее рубящее оружие варвара. На него, к тому же... Неизвестный древний мастер возложил чары вампиризма, выносливости и сокрушения защиты. Кольчуга вовсе была не так коротка? Как когда-то жаловался герой фильма ⁇ Ледовое побоище ⁇ а наоборот покрывала ноги аж до колена. По части магических бафов на ней было ускорение. Человек, как и ранее, укрепил все прочное нанопленкой, добавив к ней уже свое зачарование по отзеркаливанию заклинаний магии Земли. Площадка постепенно заполнялась мажористыми студентами из нескольких параллельных групп, слитых в одну, быстро разобравших все сливки. Каждый стремился показать остальным, насколько он крут и умеет обращаться с оружием. И когда эскалация бесцельного махания ножичками стала опасным для присутствующих абитуриентов, Ор рявкнул на них во всю свою луженую глотку. Чтобы тупорылые дебилы застыли на своих учебных местах, пока раньше времени не выпустили друг другу кишки наружу. «Посмотрим, как эта пародия на бойцов выполнила домашнее задание магистра-подпаганца, мастера устраивать ловушки для врагов». Скорее для самого себя процедил злобный учитель. «Инфокамни с заклятиями все изучили и потренировались дома». Обведя взглядом присутствующих и неудовлетворившись зрелищем неуверенных разгильдяев, вскипел. «Вы безруйки жалкие отбросы, а не воины!» «Даже не можете нормально держать в руках оружие! Даю вам пять минут, чтобы освоиться и привыкнуть к экипировке, а потом сравняю вас с грязью!» — Зревел лохматый и клыкастый препод. «Запомните, дебилы! Пепельный убийца Умронер либо научит вас, уродов, владеть мечом, либо вы сдохнете прямо тут на полигоне!» Странный наставник, не показав даже за какой конец брать магическое оружие, бросает всех в бой. «Хорошо, что противник будет не настоящий. Нанит наслал ощущение пожатия плечами. «До меня только сейчас дошло. Эта приезжая шайка-лейка ради покушения на одного человека решила угробить всех этих, пусть и не очень хороших существ. Им наплевать на жизни молодых ублюдков, присланных сюда учиться знатными родителями. Хотя они ни в чем не виноваты. Чтобы не быть белой вороной, мужчине тоже пришлось взмахнуть вокруг себя острой секирой». Придется постараться защитить их от укусов жуков. Предлагаю незаметно нанести на каждого отпугивающую запаховую метку». Искин пробежал по формулам и синтезировал запах с нужным кодом, скопировав его во все части тела. «Хорошая идея. Скоро будет толкотня с глиняными големами. Вот там под шумок всех и допрыскаем». Олег пошел сквозь толпу, нагло всех расталкивая с дороги шлепками ладони, заодно помечая репеллентом своей конструкции вооружившиеся мажорчики снова картина замахали ножичками, почувствовав себя увереннее. Стали по новой отпускать хамские шуточки в адрес того бедно одетого в рваную кольчугу Гарнопоттера. Тот флегматично пропускал все мимо ушей, сидя с закрытыми глазами. Так медитируя, он чуть не пропустил Корк своим резким рычащим говором по-военному заставил студентов оторвать задницы от сидений и отправляться зачищать полигон от присутствующих там учебных врагов. Замешкавшись, Олег из прошлого поймал на себе недовольный взгляд боевого мага. Его глаза явно не желали ему ничего доброго, вечного, но вот разумного, мерзкого, подлого в них было хоть отбавляй. «Гарда Поттер, трусливый выродок! Догоняй своих товарищей, пока их всех не сожрали глиняные солдаты!» напутствовал тот, перебирая за спиной уже знакомый отравленный метательный шип. «Зря он решил повторить трюк с дротиком. По нашим архивным данным...» «В прошлый раз на нас была одета броня, защищавшая от любого отравления и магического воздействия, плюс покрытая тонким слоем на Просто удивительно, как они не предусмотрели подобного развития ситуации. Данное оружие будет совсем неэффективно, от него можно даже не страховать». «Точно, дилетанты. Все равно постоянно мониторю его действия, а я буду физически прикрывать спину». Беркутов метался вдоль строя, как молния. Магическое усиление дало ему преимущество в скорости. Со стороны казалось, что его движения хаотичны, но на самом деле он старался быть ближе к самому себе. «Очень близко к себе не подходи, не дай создатель вам случайно соприкоснуться», предостерег на нит